Спешу уведомить, что по чистой случайности обнаружил сведения, которые, уверен, представят для вас немалую ценность. Они объясняют природу звука, закрывшейся двери, который, если помните, я услышала около часа ночи после званого ужина. Полагаю, моя информация поможет полностью снять подозрения с вашего клиента. Хотя боюсь, она прямо не указывает на другого человека, как на возможного убийцу. Поскольку мсье Буарак сегодня ужинает в городе, а вся остальная прислуга отправилась на праздник в честь свадьбы одной из горничных, дому остаются без присмотра. И я не имею возможности лично явиться к вам, но надеюсь, вы изыщете любое удобное время вечером, чтобы заглянуть сюда и выслушать то, о чём мне удалось узнать. С глубочайшим почтением ваш Анри Франсуа. Это просто поразительно, подумал Лятуш. Стоит добыть почти всю необходимую информацию для раскрытия дела, как неизбежно появляется новая. И вот наглядный пример. Пока я целую вечность бился над разгадкой, и у меня ничего не сходилось, Франсуа не делал никаких полезных открытий. А теперь, когда всё сделано и уже ничто не может представлять особой важности, он неожиданно предлагает свою помощь. Он посмотрел на часы. Время приблизилось к 5 часам вечера. Едва ли месье Буарак отправлялся из дома ужинать раньше 8. Если прибыть вскоре после этого, вероятно, удастся застать Франсуа одного и выслушать его новости. Интересно, думал он, что такого примечательного мог обнаружить дворецкий? Если его открытие действительно касалось загадочного звука закрывшейся двери, как он обещал, Оно способно было внести дополнительную ясность в последовательность событий той трагической ночи. Но внезапно со щека молнии пронзила неожиданная мысль: а подлинное ли это письмо? Он никогда прежде не видел образца почерка Дворецкого и потому не мог судить на основании одного письма. Насколько правдоподобным выглядело содержание? Не очередной ли этот трюк с фальсификацией, в которых так поднаторел Буарак? Неужели бизнесмен пронюхал, что он, Лятуш, разоблачил его и подстроил ловушку? Письмо же преследовало цель попытаться заманить сыщика в дом, где и он сам, и все собранные им доказательства, окажутся в полной власти хозяина. Картина представлялась зловещей. Илья Туш несколько минут обдумывал вероятность такого исхода. Он склонился к тому, чтобы отвергнуть подобную идею, ведь любое покушение на его жизнь или свободу стало бы слишком рискованным предприятием для самого Буарака. Если убийца действительно догадался о наивысшей над ним угрозе, Он скорее собрал бы все свои сбережения и поспешил исчезнуть, пока ещё не поздно. Но в то же время Лятуш осознавал, насколько глупо пренебрегать элементарными мерами предосторожности и личной безопасностью. Он взялся за телефон и позвонил в дом на Авеню де Ляльма. "Попросите, пожалуйста, к аппарату Франсуа", сказал он, когда его соединили. Не могу, мисье, последовал ответ. Он на время ушёл, обещал вернуться к половине восьмого. Спасибо. А с кем я разговариваю? Меня зовут Жюль, мисье. Я лакей и дом оставлен под мою ответственность до возвращения Франсуа. Не совсем обычная ситуация, но вроде бы нормальная и не вызывавшая подозрений. Лятуш был почти спокоен, хотя в голову упрямо лезли сомнения. А потому он решил, что ему лучше иметь сопровождающего. И сыщик сделал еще один телефонный звонок. «Это ты, Малет? Кто из вас сейчас не на дежурстве?» «О, ты сам? Тогда я нуждаюсь в твоей компании сегодня вечером для небольшой прогулки. Можешь приехать ко мне...» К 7 часам мы поужинаем и отправимся на экскурсию. Когда Малет прибыл, Лятуш показал ему письмо. Мнение подчиненного полностью совпало с точкой зрения босса. Не думаю, что это засада, сказал он, но с бораком никакие предосторожности не будут излишними. На вашем месте я бы захватил с собой кокерил. Или какиеоружем вы пользуетесь? Я так и сделаю, кивнул Лятуш и сунул автоматический пистолет в карман. До дома на Авеню де Ляльма они добрались в четверть девятого, и Лятуш позвонил. К их немалому удивлению и разочарованию, дверь открыл Буарак, собственны персоной. казалось, что он как раз намеревался уходить, потому что на нём были шляпа и распахнутый плащ с пелериной, под которым виднелся пиджак вечернего костюма. Правую руку он обмотал окровавленным носовым платком и выглядел раздражённым. Казалось, что этот человек в любой момент может потерять контроль над собой. Он вопрошающе уставился на детективов. «Не могли бы мы побеседовать с Франсуа, месье?» Вежливо осведомился Лятуш. «Разумеется, если готовы подождать несколько минут», — ответил Буарак. «Я собрался отправиться ужинать, но очень некстати порезал руку. Пришлось послать Франсуа за врачом, который остановит кровотечение. Он уже скоро вернется». Если желаете подождать, пройдите в его комнату. Четвёртая дверь справа. Лятуш секунду колебался. Вдруг это всё-таки оказалось заподнёй. Обнаружить Буарака дома и притом одного, несомненно, это несколько подозрительные обстоятельства, хотя порез выглядел вполне реальным. Лятуш заметил, как красное пятно всё больше растекается по плотку. Так что же, месье, я не могу держать дверь открытой вечно. Будьте любезны, либо войдите, либо, если для вас предпочтительнее, возвращайтесь позже. Леотуш принял решение. Они оба были вооружены и готовы ко всему. Когда он входил в холл, его левая рука лежала в кармане, держась за рукоятку многозарядного пистолета из-под воль направленного на бизнесмена. Хозяин дома закрыл за ними дверь и повёл в сторону комнаты Франсуа. Внутри царила тьма, но Борак вошёл первым и включил свет.